Глава вторая В переговорах с лидерами отрядов егерей участвовал Михалыч, как глава лиги, я, как его ученик, и Ихладов, ну и Ульяна Романовна с Ольгой, как представители рода-покровителя. Бекишеву это дело откровенно не нравилось, как и происходящие встречи. Несмотря на взгляды, которые он бросал на молодящуюся графиню, мужик помнил, что в его руках ответственность за большое количество доверившихся ему ветеранов. Он не раз намекал мне, что таким вот заявлением на официальные переговоры Хладовы забирают себе все больше влияния в отряде. Теперь со всеми вопросами по лиге авторитетные лица будут обращаться к ним, Мне приходилось его успокаивать, напоминая, что он остается главой отряда, а я владельцем и членом рода Хладовых, что мы изначально знали, что все будет именно так, что лучше отдать 10% дохода и иметь лояльно настроенных покровителей, чем делиться половиной и постоянно переживать за свою жизнь и ожидать подставы». К тому же указал на желание самого Михалыча наконец-то заниматься делом, а не отбивать постоянные наезды, защищать родных от сбрендивших завистников и развиваться. что все эти встречи как минимум для этого и необходимы. Нужно показать себя, посмотреть на других, завязать неформальные связи, стать в городе своими, предложить отрядам города совместные защитные мероприятия против войн и рейдерских захватов, чтобы все действовали вместе и могли, наконец, выдохнуть и заняться делами. Михалыч согласился, что если удастся выполнить хотя бы часть задуманного, то проблему отряда станет гораздо меньше, и что сам он был бы рад, если бы егеря занимались своими прямыми обязанностями, а не рисковали в стычках не пойми с кем. В основном командиры отрядов были вежливы и заявляли о готовности к сотрудничеству, хотя внутри многих из них бушевали совсем другие эмоции. они также говорили о том что инициатива о подписании мирного договора против войн между отрядами в городе им понравилась как и мысль о совместной защите от рейдерских захватов однако соглашаться на подписание документов никто не спешил командиры и их заместители обещали обсудить все в своем кругу и дать ответ позже я признаюсь был несколько удивлен такому уважительному отношению Отказавшихся от разговора не было, все вели себя доброжелательно, хотя эмоции у многих изрядно шалили. Кому-то не нравилась непонятно откуда появившаяся графиня, взявшая под руку весьма крупный отряд. Вторых раздражал безродный командир лиги, как-то неожиданно быстро ставший егерем пятого класса. Третьих, в особенности многих из знакомых однокурсников, залил знакомым недавний выпускник по прозвищу «Бешеный пес», то есть я, который сидел на встрече руководства, словно так и должно было быть, в то время как некоторые из них удостоились лишь ролью охраны патронов, ну или вообще безмолвными зрителями. Кстати, для переговоров Ульяна Романовна сняла на несколько суток один из самых представительных ресторанов города, принадлежавших баронскому роду «Баренцовых». Поступок не только показывал уважение к командирам отряда, но и указывал на статус графини Хладовой, пошедшей на столь огромные траты для организованного ей мероприятия. Проведя после окончания переговоров очередного командира отряда и его помощников, я дружелюбно улыбнулся парочке злонаблюдающих за мной егерей, взятых в охрану, которые в ответ на это лишь сильнее сжали кулаки. Ничего говорить или предпринимать они не стали, из чего я сделал вывод, что всех егерей командиры строго-настрого предупредили о запрете конфликтов и необходимости держать себя в руках. А так как я хорошо знал своих, в основной массе туповатых, агрессивных и высокомерных однокурсников, которых вытолкнули из семей весьма опасный Новосибирск, то можно было определенно сказать, на данный момент никто не желал конфликта с Лигой Охотников, ну или с графиней Хладовой. Возможно, дело было в личности покровительницы отряда, являющейся пожилой, битой жизнью боярней, или из-за силы мага Ранга Ярой, которая иногда исходила от нее, а может потому, что все силы, желавшие нам зла, или заплатили огромные отступные, или скоропостижно скончались. В том числе весьма опасный и непредсказуемый Змушко, а также куда более влиятельный и могущественный генерал Залесский. Правда, новостей по-последнему никто не знал, но подозрения у многих имелись. Из интересного было то, что на одну из встреч в должности заместителя командира отряда прибыл Леон Левенши, которому я через Полину пообещал личное обучение, а также то, что на встречу, как ни в чем не бывало, прибыл и Григорий Касс, Мужчина встретился с Ульяной Романовной, словно старый знакомый, который не платил никому огромную виру и вполне любезно с нами пообщался, при этом не забыв несколько раз выразительно посмотреть на меня, словно напоминая о заключенном уговоре. Пришлось едва заметно ему кивнуть, о его сыне я помнил. К сожалению, в конце вечера не обошлось и без эксцессов, Навстречу одновременно прибыли командиры двух весьма сильных отрядов, с одним из которых было никак не меньше десяти автомобилей охраны, о чем меня своевременно предупредили выставленные наблюдатели. Рассказав графине о новых гостях, я велел официантам достать один стол и четыре стула, которые появились словно по мановению волшебной палочки. Первым к нам подошел барон Лисин Владимир Александрович, пожилой крепкий егерь с коротким ежиком седых волос и неприятным шрамом на правой щеке, возглавляющий один из сильнейших отрядов егерей, голодные опустошители. Вместе с ним прибыло и два его старших сына, крепкие мужчины лет тридцати, со спокойными и оценивающими взглядами. Дождавшись, когда барон с графиней обменяются любезностями и представятся друг другу, в зал вошел еще один человек с многочисленной охраной за спиной. Это был высокий, худощавый и моложавый мужчина лет сорока, истинный возраст которого выдавали лишь тонкие нити морщин на лице. «Добрый день, господа и дамы», — произнес он и обратился к барону Лисину. «Владимир Александрович, вы не представите меня графине. «Ваше сиятельство, позвольте представить вам лидера отряда пожирателей разломов, барона Каменева Илью Матвеевича», — произнес седой мужчина. «Графиня Хладова Ульяна Романовна», — ответила женщина, протянув руку для поцелуя. Каменев не ударил в грязь лицом, продемонстрировав манеры, после чего представил своих сопровождающих и то же самое сделала графиня. При этом я заметил, что среди охраны неожиданного гостя уж слишком много моих однокурсников, аж целых девять человек. При этом среди них есть маркиз Вальд и граф Лукинский, которые, заметив мой интерес, вежливо кивнули. Кивнув им в ответ, я увидел стоящего рядом с ними молодого парня, от которого едва не расходились темные круги ненависти, при этом он переводил свой взгляд с меня на Ольгу и обратно. Тем временем Каменев, услышав, что меня назвали Гордеем Хладовым, нарочито удивленно приподнял брови. но Мне казалось, что у молодого человека другая фамилия. «Хотите сказать, что я вам вру?» — с той же интонацией спросила Ульяна Романовна, заставив мужчину натянуто улыбнуться. «Что вы, это всего лишь проявление любопытства и ничего более». «Он Хладов», — припечатала Ульяна Романовна и добавила. «Раз я утолила ваше любопытство, то, может, и вы утолите мое? Насколько помню, мы должны были встретиться с вами завтра». «В самом деле, возможно, мой помощник что-то напутал, заставив меня поспешить к вам», — нарочито изумленно воскликнул Каменев. «Надеюсь, после этого признания вы меня не выгоните?» «Если его благородие не будет против», — посмотрела графиня на барона, «то я бы предложил и вам место за нашим столом». «Тайны из моих слов нет, и они относятся ко всем командирам отрядов егерей». «Я не против», — ответил Лисин, с интересом посматривая на устроенный каменевым спектакль. «Тогда прошу к столу», — пригласила всех графиня, «и предлагаю обращаться без титулов, по-простому, мы все же не на приеме». Когда все заняли свои места, графиня произнесла... — Еще раз благодарю вас, господа, что откликнулись на мое предложение и прибыли на разговор. — Лига охотников, которую вы взяли под свое покровительство, — произнес барон Лисин, бросив взгляд на Бекишева, — весьма сильный отряд, который стал серьезным игроком в городе и ежемесячно набирает силы. — Действительно, — произнес Каменев, — ваш отряд словно бы усиливается день ото дня. Еще недавно там было лишь четыре человека, а теперь почти две тысячи. «Удивительно. Это заслуга Ивана Михайловича и его заместителей», произнесла графиня, посмотрев на Бикишева и, выдержав небольшую паузу, добавила. «Предлагаю перейти к делу, для которого я вас и пригласила. Оно будет касаться безопасности отрядов, мирного сосуществования и, возможно, подписания союзного договора о взаимопомощи против общих врагов и рейдерских захватов». «В свете последних месяцев эти проблемы кажутся мне весьма актуальными», заметил Лисин, «вот только хотелось бы узнать о них более подробно». «Действительно», — согласился Каменев, «не совсем понятны некоторые определения. Что, к примеру, значит взаимопомощь против общих врагов? Кто будет их указывать? И по каким критериям будем понимать, что они общие? А если проблемы будут касаться одного или двух отрядов, а остальных нет? Как быть в этом случае?» «Вы все слишком усложняете», — заметила Ульяна Романовна. «Пока мы лишь обсуждаем намерения и заявляем о необходимости работать без опасений за свои жизни». «А мне показалось, что род Хладовых планирует сделать своих врагов общими. Ведь если кто-то на вас нападет, то союзники обязаны будут оказать помощь. Зачем нам эти проблемы?» «Я не предлагаю вам сражаться с моими врагами», — холодным тоном произнесла Ульяна Романовна. «С ними, если они объявятся, я решу проблему сама. Мое предложение касается безопасной работы отрядов города, чтобы один из них внезапно не атаковал соседа и не заставил остальных вновь забыть о работе и сосредоточиться на собственной безопасности. Слишком часто в последнее время происходили подобные вещи». «Не знаю», — откинулся на спинку стула Каменев. «Слишком голословно это звучит». К примеру, за последние пятьдесят лет еще никто и подумать не мог о том, чтобы попытаться отобрать отряды у нашего рода. Насколько мне известно, два достаточно крупных отряда тоже долгое время не подвергались каким-либо нападениям, а затем в один прекрасный день у них неожиданно сменились хозяева. Господа Рогов и Плевцов не дадут соврать. На лице Каменева мелькнула тень недовольства, и он произнес... Их командиры забыли о своем долге и проводили в увеселительных заведениях куда больше времени, чем в разломах. Графиня парировала. «Знавала я одного молодого человека, который владел ресторанным бизнесом, обстоятельно вникал во все дела своего детища и постоянно работал. Только знаете что? Это ему не помогло. Стоило сторонним силам заинтересоваться проектом, и все, конец». Это потому, что у него в штате были повара, а у нас опытные и готовые ко всему егеря из боярских родов, которые знают, с какой стороны браться за шашку и отлично владеют магией. «На каждую рыбу найдется рыба покрупнее», — заметила графиня и добавила. «Но я ни к чему вас не призываю и на союзном договоре не настаиваю. Силой тоже никого тянуть не собираюсь. Каждый должен понимать, нужно ему это или нет». Ну, конечно же, никто никого не тянет, прищурился Каменев. Только вот командиры небольших отрядов, думают иначе. Моя цель прекращение столкновений, мирное сосуществование и возможность отсрочить рейдерские захваты, которые мешают работе, произнесла Ульяна Романовна. А что касается других командиров, то я говорила им тоже, что и вам ни больше, ни меньше. Каменев рассмеялся. «Ну, конечно, как я сразу не догадался, ведь род Хладовых уже взял под контроль Лигу охотников, теперь нужно придумать, как бы запретить другим повторить этот маневр, а то вдруг потеряется такая лакомая кормушка. Ведь так, Бекишев?» От Ульяны Романовны разошлось облако холода, а Иван Михайлович твердо встретил чужой взгляд и покачал головой. «Совсем не так». «Как же не так?» — морочито удивился Каменев. — Неужели ты забыл, как создавал отряд и мешал центру подготовки подгрести его под себя? С какими проблемами сталкивался? Теперь что? Засунешь гордость в одно место и позволишь себя обокрасть? — Это не только мой отряд, — сухо ответил Бекишев. — И не я один его создавал. Даже идея изначально принадлежала не мне. Так что, ваше благородие, вы во многом ошибаетесь. — И кто же создатель? переспросил Каменев, посмотрев на меня, неужели знаменитый в определенных кругах бешеный пес? На этих словах с интересом следящий за перепалкой Лисин обратил свое внимание на меня, но все так же продолжал молчать, а командир пожирателей разломов добавил, может, ты все еще продолжаешь развлекать людей на арене, сражаясь с монстрами? Я спасал друзей и оказывал помощь одному человеку. ответил я спокойно, но, возможно, кто-то видел в этом и развлечение. «А почему бешеный пес? Зачем ты взял себе прозвище недалекого и агрессивного холопа?» Продолжил цепляться ко мне Каменев. «Так назвали меня другие», — пожал плечами я. «И тебе не обидно?» — уточнил мужчина. «Нет», — сухо ответил я. «Ну, так неинтересно», — произнес Каменев. «Может, ты пояснишь, почему? А то ведь столько догадок в голове возникает». Лично я считаю, что это из-за твоего внезапного изменения фамилии. Был Ладов, стал Хладов. Нашел, чем купить графиню и перестал быть ублюдком». Лисин тут же напрягся, а Ульяна Романовна холодным тоном произнесла. «Илья Матвеевич, мне кажется, что вы допустили излишне резкие заявления». «Вам не кажется», — уголками губ улыбнулся Каменев, — но дело не в том, что я сознательно пытаюсь оскорбить вашего мальчишку. Просто говорю так, как есть». Ульяна Романовна окинула мужчину насмешливым взглядом. «Вам нужно лучше собирать информацию. К правде ваши слова не имеют никакого отношения. Впрочем, считайте так, как вам угодно». «А я так и считаю». перестал улыбаться Каменев, что мальчишка преподнес своей дальней престарелой родственнице слишком удачный приз, из-за чего она потеряла связь с реальностью, полагает, что вправе вести себя как хозяйка положения, приглашать на встречу уважаемых людей и разговаривать от имени большого количества егерей. «Господа и дамы», — неожиданно для всех подал голос барон, «предлагаю вернуться к теме разговора и воздержаться от взаимных оскорблений». «Сначала дело...» «А мне казалось, что мы уже все обсудили», — ответил Каменев. «Графиня решила, что может позволить себе сделать нам сомнительное предложение, что раз ублюдок помог ей подмять под себя Лигу охотников, а удача позволила успешно противостоять нескольким нападениям, уничтожить ослабленных клинков и разобраться с оставшимися бессоюзников Залезским, теперь она решила, что следующая ступень — город». Я ничего не пропустил?» «Вы все перепутали», — с легкой улыбкой ответила Ульяна Романовна. «Ну и придумали немало. Меня интересует лишь возможность спокойной работы и ничего более. А меня интересует слишком много возомнившая себе ублюдок и пригревшая его старуха. Что ж тебе в поместье не сиделось? Почему решила на седую голову добить семью?» «Илья Матвеевич?» ледяным тоном произнесла графиня. «Вы переходите все границы. Где вас учили так общаться с женщиной?» «Не с женщиной, а с потерявшей понимание действительности старухой, решившей диктовать правила не тем людям», — отрезал мужчина. «Вы, графиня, очень сильно просчитались». «Ульяна Романовна», — обратился я к Хладовой, «позвольте преподать барону Каменеву хороший урок». «Не ты, бастард!» Презрительно поморщившись, произнес мужчина. Мне нужен тот, от имени кого мне пришло приглашение, и не стоит апеллировать к возрасту. Я в первую очередь обращаюсь к покровителю отряда Лиги охотников. Надеюсь, вы не думаете, что я буду сражаться с вами на мечах, уточнила вставшая с места Ульяна Романовна. Каменев рассмеялся. Магии будет достаточно, но если боитесь. Ну что вы? Холодно улыбнулась графиня и, сняв перчатку, бросила ее в лицо наглеца. «Вы, носящий титул барона, невоспитанный молодой человек, который позволил себе резко отозваться о роде графов Хладовых. Я вызываю вас на дуэль!» Магический щит защитил мага от перчатки, и он довольно улыбнулся, а графиня обратилась к Лисину. «Владимир Александрович, не окажете ли честь стать моим секундантом?» Седовласый мужчина встал. «Благодарю за доверие. Согласен. Но перед этим хочу узнать, возможно ли примирение». «Ни в коем случае! Моим секундантом будет маркиз Вальд», — произнес Каменев. «И откладывать я тоже не намерен. Как приглашенная сторона сразу заявляю, что дуэль будет проходить сейчас». Благо ее сиятельство оказалось разумно и назначило встречу рядом с магической ареной. «Илья Матвеевич». Вдруг подал голос один из смутно знакомых мне однокурсников, тот самый, что смотрел на меня с особой злобой и стоял рядом с Лукинским. «Позвольте мне разобраться с ублюдком Ладовым. Раз его зачем-то приняли в рот, то теперь я могу без проблем убить его на дуэли. Слишком уж много проблем создавал этот ублюдок под прикрытием безопасников центра». «Почему бы и нет?» — презрительно посмотрел на меня Каменев. «Но только после нас». «С удовольствием понаблюдаю, как ты его разделаешь». «Не сомневайтесь», — подошел ко мне молодой мужчина, и я вспомнил его фамилию — Шольц. Бросив взгляд на Ольгу, он хмыкнул и произнес, «О, блюдо ладов, я вызываю тебя на дуэль. Место и время ты знаешь. Проверим, как обстоят твои дела с магией». «А кто говорил про нее?» — уточнил я. «Принимающая сторона здесь я». «Будем сражаться на клинках». Шульц на пару мгновений растерялся, а я добавил. «Проверим, так ли ты хорош в бою на клинках, как в вылизывании задницы начальству».